Сотая. Воробушек мне притчи рассказывал. Марина кидает куртку на вешалку. Обида истаяла. По дороге к альбертам вышла на восточном вокзале. Прогуляться по переулкам, с городом пошушукаться. Возле площади Бастилии вынырнула из пустынной улочки и налетела на яркое красное с швейцаром черным золотом у входа с вывеской золотистыми буквами Буффинджер. За стеклом свет, мебель красного дерева. Лестница со сверкающими перилами, кожаные диваны, а вдоль них столы с белоснежными скатертями и на каждой тарелке, пока без хозяина, замысловатое сооружение, крахмальная салфетка. Сто лет назад в эти двери заходили люди и через сотню лет будут заходить. В Европе ничего не меняется, в этом ее прелесть. Было бы здорово сюда пойти, ну, когда-нибудь. Воробей вещал. Денис никогда не спрашивал о чем, как если бы боялся, что спровоцирует собеседника на нодный рассказ. «Будешь слушать притчу про свинью и бабочку? Про тебя и меня?» Как будто и не ссорились. Марина встала, руки в боки, замахала локтями. «Улетаю!» Игра такая у них. Увидев в телевизоре несимпатичное животное, макаку там или кабана, наперегонки выкрикивать. «А сколько тебе за съемки заплатили?» или Ты ничего, так выглядишь. Вы с воробьем, похоже, поточили. Поточить, значит, поесть. Это пошло от Шурика Макарова. Такая червячья лексика. Да мы только чаю. Будто не знает Корто, что без приглашения тут кормить не принято. В общем, у китайцев есть такой персонаж, мудрая свинья. И все к ней идут за советом. Я макароны сварил, имей в виду. На дне кастрюли сиротливая пригоршня рожков. Не дождался, мог бы позвонить. Раз не подаешь признаков жизни, значит занята. И самые жирные рожки мне достанутся. То ли радоваться, что дает свободу, то ли обвинять в безразличии. Ну вот. Однажды к мудрой свинье прибежал сын пастуха в слезах. Их нычит. Я убил бабочку. Ах ты, свинья! Воскликнула свинья. Корту необходимо что-нибудь такое вернуть. Мама говорит... «Что отнять жизнь — большой грех?» Свинья ответила. «Грех, если убиваешь с умыслом. Птицы склёбывают тысячи бабочек каждый день, и тысячи гибнут от непогоды, но никто по ним не плачет». «Корто, ты слушаешь?» «Угу». Мальчик прошептал. «Но я будто слышу голос, который обвиняет меня». Свинья почесала копытом брюха. «А ты скажи ему, что он не прав Мальчик убежал довольный. Свинья проворчала. Умеют же люди себе трудности создавать. Подумала и добавила. А бабочку все-таки жаль. Она ведь была чем-то другом. Это про тебя, хмыкнул Денис. Из мухи слона. Ничего он не понял. Что-то представляется тебе ничтожным, как смерть бабочки. А ты посмотри на это изнутри, как если бы был ее другом, и, казавшийся пустым, переполнит тебя горечью.